чем тот же Амартурин, обучители корпусных школ подходили для этого практически идеально. По имеющимся в ордене сведениям, измененный подходил к комплектованию персонала корпусных школ чрезвычайно серьезно. Он лично отбирал каждого обучителя, и каждый из них удостаивался личной беседы с ним. Конечно, для допроса можно было воспользоваться обучителями одной из трех школ,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 Я не очень люблю, когда у людей возникают вопросы по поводу того, откуда приперлась такая толпа солдат, а главное, зачем они приперлись. Она улыбнулась, думая о чем-то своем, и добавила: Впрочем, есть еще одна причина, по которой мне желательно прибыть именно в это время. Центр наморщил лоб. Но ворота. Эсмера махнула рукой. А вот ворота меня не волнуют.